Анна Орехова. Первый межпланетный детектив. Предисловие автора. Привет. Я Анна Орехова, автор серии «Межпланетный детектив». Это истории про земную девушку Алису и детективы с планеты Ирбук. Вместе они распутывают сложные дела и пытаются разгадать главную загадку — как появилась межгалактическая сеть врат. В серии три книги. Они связаны общими героями, но в каждой своё расследование и обязательно закрытый финал. Я считаю, что рассуждать о серьёзных вещах приятнее с лёгкой улыбкой, поэтому пишу просто и непринуждённо. Но поверьте, это не только детективы. Это истории взросления, как главных героев, так и мои. Я многому научилась, работая над серией, и речь не только о писательском мастерстве — Надеюсь, мои сюжеты и вам помогут немного изменить взгляд на жизнь. Приятного чтения!